Глава 7. Кортезы оправились от удара быстрее, чем мы рассчитывали. У них появился новый командующий армией и примкнувшими к ней войсками Родеров, Ламаров и Патинов. Им стал не Кортез, а Родер, корпусной генерал Март Троншке. Он соединил в своих руках общее командование союзными армиями. Он сразу понял, что нельзя рассчитывать ни на нашу слабость, не тем более на нашу глупость и начал с того, чем закончил Ваксель. Он испугался нас. Он понял, что если не принять чрезвычайных мер, то и ему готова на участь предшественника. А когда пугается умный и храбрый генерал, то никакое действие ему не кажется чрезвычайным. Март Троншке внезапно обрушил на нас сосредоточенный удар своих Объединенных Армий и нанес его не нашим основным силам, не по фронту, оттесненному вглубь страны, а по собственному телу, где мы концентрировали освобожденных военнопленных, превращая их беспорядочные толпы в боевую силу. Троншки понял, почему мы не стремимся перебросить на родину освобожденных солдат и вывозим лишь больных и раненых, а в бывшие лагеря доставляем одежду и оружие. Он хорошо изучил нашу боевую биографию, этот новый главнокомандующий корпусной генерал Март Троншке. Он запомнил, как мы, всего две дивизии, свирепствовали в тылу тех же Кортезов, как заставили целую их армию принять сражение повернутым фронтом и прорезали ее, как острый нож прорезает парусину. Троншке понимал, что если промедлит, то скоро на него навалятся и с фронта, и с тыла, и натиск с обеих сторон будет тысячекратно жестче того, какой когда-то помог нам вырваться из окружения. И оставив на фронте лишь оборону, он быстро двигался назад, в захваченные нами с воздуха районы, на центры создаваемой нами новой армии. Пьяну потребовал срочного созыва ядра. «Наша разведка оскандалилась», Нашему штабу отказала проницательность. Наше командование показало нерасторопность. Так сурово оценил все наши действия и свои, в первую очередь, наш обычно улыбчивый командующий. Даже тень улыбки не озаряла его помрачневшего лица. Был тот редчайший случай, когда пиано считал недопустимым скрывать свое плохое настроение. Без немедленных энергичных действий создание в тылу врага боеспособной армии обречено на провал. «Откроем наступление на фронте?» — спросил Гамов. «Троншки учитывает такую возможность. Он будет отчаянно обороняться на фронте, но не снимет ни одной дивизии из тех, что двигаются на повторный захват освобожденных пленных». «Надо вывозить пленных», — подал голос Пустовойт. «Самое неудачное решение» отрезал Пиано. И опять без своей обычной вежливости. равносильное отказу от создания в тылу врага боеспособной армии». «Согласен, Пиано», — сказал я. «Наши освобожденные пленные страшны троншки в тылу, а на родине они лишь немного увеличат число мобилизованных в армию». «Вы говорили, Пиано, о действиях чрезвычайно энергичных», — сказал Гамов. Да, энергичных и решительных. Я наметил шесть городов для сосредоточения бывших пленных. В каждый направляются освобожденные из ближних лагерей продовольствие и снаряжение с захваченных баз. По воздуху к ним перебрасывают оружие и боевые пополнения. Закольцеваться. Вот единственная команда, которую я отдаю нашим войскам в тылу врага. Преимущество в воздухе у нас абсолютное. Мы сможем непрерывно усиливать оборону этих центров до поры, пока они сами не смогут выйти в поле, как мобильная армия. Это произойдет в день, когда мы двинем на врага весь Западный фронт». «Разведку сегодня критиковали справедливо», — сказал Гамов. «Но я хотел бы посмотреть на нового главнокомандующего вражескими войсками. У вас нет фотографии, Троншки, прищепа?» На фотографии корпусной генерал Март Троншке выглядел точно таким, каким рисуют Родоров: Худой, голубоглазый, носатый, тонкогубый. Я мог бы поручиться, что у этого человека резкий металлического звона, чуть-чуть с хрипотцой, очень повелительный голос. Нечто громкое, без полутонов и обертонов. Он и был таким, это я узнал потом. В общем, голос для командования, а не для дружеских споров, тем более не для интимных объяснений с женщинами. Люди с такой внешностью и голосами хорошо воюют. «Этот орешек будет потверже Вакселя», — сказал я Пиану, когда мы расходились. Пиану рассеянно посмотрел на меня. «Да нет, мы хорошо закольцуемся», — ответил он своим мыслям, а не мне, — и поправился. Буду исходить из того, что в любой ситуации Троншке примет самое разумное решение. Он предельно насторожен. У выхода меня задержал прищепа. Ты приказал секретарю не соединять тебя ни с кем. К тебе это не относится, Павел. Для тебя я всегда открыт. Я говорю не о себе. После появления на экране тебе уже не надо прятаться от тех, кому нужно с тобой встретиться. Я буду прятаться и дальше, Павел. Военная обстановка пока не дает мне возможности отвлекаться на другие дела. За кого ты ходатайствуешь? Твоя жена бесконечно счастлива, что не было никакой измены и казни. Что ты жив и здоров и снова ведешь государственные дела. Она должна высказать тебе свою радость. Но секретари отказывают ей в свидании. Она мучается, Андрей. Я ответил не сразу. Павла нельзя было резко отстранять от моих личных дел. Когда-то он казался влюбленным в Елену, но она предпочла меня, а не его. Он не показывал, глубокая или рана у него в сердце или ее вовсе нет. Он был ровен с нами, истинный друг. Он так и не завел себе постоянной женщины и часто подшучивал, что не создан для семейной жизни. Впрочем, Несозданными для семьи были и сам Гамов, и Пиано с Гонсалисом. В нашем кругу Павел не был исключением. Исключением был я. Меня связывало с Еленой не только то, что она скоро 12 лет, моя жена. С женами часто расстаются, к женам охладевают. Тут была связь крепче супружеской. «Нет, Павел», — сказал я, — «не могу сейчас встречаться с Еленой» ты не знаешь, какой у нас был разговор в камере. Елена мне рассказала после твоей казни, что произошло в камере смертников. И она уже тогда раскаивалась в своей резкости. А ты не объяснил ей, что реально происходит совсем не то, что ей? Разве я имел право выдавать такие тайны? Ее горе после твоей гибели, негодование на твою измену были рассчитанными элементами нашей игры. Но можешь быть уверен, если бы мне предложили отдать год жизни, то ты отдал бы год жизни, даже пять, чтобы иметь возможность сказать ей правду. Но сейчас она знает правду, ей стало легче. Павел, пойми меня, я не могу, не хочу, не должен сейчас с ней встречаться. Поговори с Еленой, успокой ее. Можешь говорить все, что захочешь, заранее одобряю каждое твое слово. Он долго не отрывал от меня хмурого взгляда. «Ты очень изменился, Андрей». Я пытался закончить разговор шуткой. «Изменишься, если повесят». Считай, что я возродился ко второй жизни несколько ушибленным или покореженным. Все же, побыл на том свете, без последствий это не обходится. Он не поддержал шутки. Я немного поработал в своем кабинете, потом пошел к пиано. Он сидел на своем обычном месте под аппаратами связи и экраном. Его вызывали коменданты, захваченных во вражеском тылу городов. Я не всегда отчетливо слышал, что они докладывают и чего просят. Но его ответную на все просьбы категорическую команду «Закольцуйтесь! Немедленно закольцуйтесь! Самым крепким, самым надежным способом!» «Закольцуйтесь!» И сейчас слышу отчетливо, как будто она звучит до сих пор. А на экране сменялись однообразные картины. К захваченным городам по всем дорогам двигались освобожденные пленные. Уже в новой форме, с оружием в руках и боеприпасами в ящиках на спине. Их обгоняли тяжелые водоходы с электроорудиями и стационарными резонаторами снарядами и взрывчаткой, мешками с мукой, ящиками с консервами, тушами быков и свиней, со всем тем, что нельзя таскать на плечах и держать в руках. На площадях опускались водолеты. Из них выпрыгивали наши солдаты, переброшенные через фронт. Выгружались переносные метеогенераторы. На глазах, буквально на глазах, мирные тыловые городки Ламаров и Родеров, превращались в оснащенные крепости. «Этот долговязый голубоглазый троншке непременно разобьет свою белокурую голову а ваши заслоны, пиано», — сказал я. Пиано вздохнул и осветился радостной улыбкой. Это новое сочетание было забавным — унылый вздох и сияющая улыбка одновременно. «Надеюсь на это, но он слишком быстро движется, проклятый троншке». Он может приблизиться раньше, чем мы организуем нашу оборону. Он не только быстро движется, но и далеко отходит от фронта. Надо наказать его за такую оперативность. Этим займусь я. У себя я вызвал Готлиба Бара. Отступление наших войск на фронте было прекращено. На огромной линии, прорезавшей всю страну с юга на север, установилось спокойствие. «Готлиб!» Будешь теперь показывать, чего реально стоишь. В смысле, соответствуешь ли своему высокому посту? Приветствовал я старого друга. В отсутствии Гамова с Готлибом, как и с Павлом, я не соблюдал предписанной чинности. Вполне соответствую и стою не меньше, чем заплатил за тебя дураченный Аментола. Весело парировал Готлиб. Он узнал бы игре с Войтюком только из речи Гамова постерю. И не переставал удивляться, что хитрая операция прошла в тайне от него. Не меньше он удивлялся и тому, что я не был казнен. Очень уж правдоподобно выглядела сцена повешения. И сказал мне об этом при первой же встрече на ядре, не только с радостью, но и с некоторой завистью. Министра организации восхитила блестящая организация спектакля казни. Готлеб положил передо мной схемы, чертежи с колонками цифр. «Можешь сам убедиться в моей реальной цене». Он, конечно, был на своем месте и стоил даже больше того, во что сам себя оценил. Мне стало легче. Все, что мы предварительно намечали, планируя поворот от отступления к атаке, было выполнено с превышением. Я боялся, что форсируя производство сгущенной воды для большого метеонаступления и флота, Бар уменьшит выработку на других военных заводах. Возможности его не беспредельны. К тому же пришли к концу запасы, созданные Марудзяном. И хотя золотая валюта продавалась, валютные магазины уже не соблазняли роскошью редких товаров. Готлиб Бар справился с затруднениями. Документы показывали, что поток снаряжения не только не ослабел с началом воздушной войны, но даже усилился. «Через неделю развернем наступление», — сказал я. Он нарочито сокрушенно пожал плечами. «Удивляюсь вам, великие военачальники, в основе ваших смелых ударов всегда затаенная трусость. Наступление можно начать уже завтра, людей, боеприпасов хватит. Нет». Вы все колеблетесь. Он был превосходным организатором промышленности, но в стратегии не разбирался. Можем ударить и завтра, ты прав. Но глупо, Готлип. Генерал Троншке разделил армию на две части. Если мы начнем завтра, он успеет вернуть ушедшие войска и будет отбиваться всеми силами. Зачем нам это? Пусть он ввяжется в бой с нашей новой армией в своем тылу а мы тогда выступим на фронте. Март Троншке в несколько дней достиг первого из наших тыловых колец и ударил по нему с такой силой, что сразу овладел всеми наружными укреплениями. Но в городе его натиск ослаб, завяз в уличных схватках, распылился в боях за дома. Вероятно, ни в одной из прежних битв не было такой концентрации людей и оружия на небольшой площади, как в сражении у этого первого из шести колец. И если бы мы не обладали абсолютным превосходством в воздухе, Троншки выбил бы нас из города. И вторичный плен для тех, кто остался в живых, стал бы неизбежен. Но десанты с водолетов снова захватывали укрепления, которые мы оставляли. Для каждого отряда Троншки бой шел впереди и позади, справа и слева. Боевые уставы Кортезов и Родеров таких хаотических сражений не предусматривали. Солдат им не обучали. Пиано мастерски использовал затруднение противника. И это дало возможность подготовить большое наступление. Теперь всем известно, что разведка Кортезов не смогла даже приблизительно оценить реальную мощь наших сил. Уже в первый день фронт противника был прорван в двух местах, а потом весь покатился на запад. Территория, с таким трудом завоеванная Вакселем за год войны, возвращалась за дни. Март Троншке срочно снял осаду колец и погнал войска назад, на поддержку рушащемуся фронту. И тут ему пришлось до дна выпить горькую чашу, приготовленную для него Альбертом Пиано. Все шесть колец одновременно раскрылись. Из каждого выступили заново оснащенные дивизии бывших пленных, усиленные по воздуху пополнениями. Дивизии на марше соединялись в корпуса. Новая армия, стремящаяся к отмщению за пережитые унижения и страдания, Яростно бросилась на повернувшие на восток вражеские войска. О том, чтобы выдержать бой с перевернутым фронтом, не могло быть и речи. Лучше всех это понимал сам Троншке. Прищепа перехватил его отчаянную радиограмму о Ментоле. Президент Кортезии вновь возник из небытия. Подхалимы уже славили его за очень предусмотрительное, очень удачное бегство из хищных вражеских рук. Так вот, а ментолог, честь его скажу, понимал, что поражение Троншке равнозначно катастрофе. Он потребовал от Клура и Корины, еще не участвовавших в сражениях, срочного выступления. Оба союзных государства отреагировали. Корина собрала небольшую армию и перебросила ее на материк. Клур вторгся несколькими дивизиями в Родер и преследовал наши войска, оставившие свои кольца. Я смотрел на карту и пожимал плечами. Так невероятно была картина. Дивизии Клура наступали на восток, навязывая битву нашим отступающим кольцевикам. Дивизии Троншке, отбиваясь от наших главных сил, отступали на запад, навстречу своим же дивизиям, которые сражались с кольцевиками. Финал мог быть только один, и он закономерно приближался. Разрозненные дивизии Троншке соединялись, но теперь сами были в жестком кольце. Клуров, уставших от марш-броска через весь Родер и добрую половину Ламарии, легко отбросили назад. Пиано послал Троншке ультиматум. Заранее оговариваюсь, что к его тексту я отношения не имел. Его сочинил сам Гамов. «Вот наш ультиматум». «Генералу Марту Троншке» командующему Соединенными Армиями, Кортезии, Родера, Ламарии и Патины. Ваше положение безнадежно. Вы окружены и отрезаны от баз снабжения. Три четверти боеприпасов вами израсходовано. Число раненых и больных почти равно числу еще боеспособных. Ни один водолет не может прорваться к вам. Наше господство в воздухе абсолютно дальнейшее сопротивление самоистребительно. Наше предложение: Вы отдаете приказ своим армиям сложить оружие и сдаться в плен. Срок 24 часа с момента объявления настоящего ультиматума. В случае капитуляции все пленные солдаты и офицеры поселяются в специальных лагерях где им обеспечат благоприятный быт, не идущий ни в какое сравнение с трагическими условиями жизни военнопленных в ваших лагерях. В случае продолжения войны, все военнопленные, захваченные в ходе последующих боев, будут содержаться в лагерях карательного режима, ухудшенного даже по сравнению с вашими лагерями для военнопленных. Если какие-то соединения ваших армий, отчетливо сознавая свое безнадежное положение, будут иступленно сражаться ради накопления трупов и лживых традиций воинской доблести. Офицеры и солдаты, виновные в таком преступлении, будут предаваться суду священного террора для выполнения унизительно позорной их казни, без права апелляции к суду милосердия. Командующий армией Латании Альберт Пиано. Разведчикам прищепы удалось раздобыть стереозапись кортезов, показывающую, как в штабе Троншке отнеслись к ультиматуму Пиано. «Я в первый и в последний раз увидел живого Троншке, нервно шагающего по комнате, нервно разговаривающего со своими генералами. Голос то повышался до крика, то спадал до шепота. «Картина ясна!» — говорил Троншке. В небольшой комнате собралось до двух десятков генералов. Проклятый Пиано точно описывает ситуацию. Возможно, какая-то наша часть прорвется на запад, но с чудовищными потерями. Всей армии не прорваться. Маршал Ваксель совершил непоправимый просчет, преуменьшив реальные силы противника. И позором плена заплатил за свою ошибку. Наша разведка катастрофически проглядело создание огромного вражеского водолетного флота. Нас не только обманули, нас пересилили. За это надо платить. Хорошие военные платят за ошибки собственными головами. Мы доказали, что плохие военные, поэтому не требую в уплату ваших голов. Даю вам свободу командовать собой. Противник предоставил нам выбор. Бесчестие, и премия за него — воинская доблесть и отвратительная казнь за верность традициям. Есть еще третий выход. Я воспользуюсь им. Я написал завещание. Прощайте. Выхожу из борьбы, которую не вправе дальше вести». Вот такую речь произнес Март Троншке перед своими генералами. А затем удалился в другую комнату, прошил свое сердце молнией из ручного импульсатора. Пиано распорядился похоронить троншки с музыкой. Играли сдавшиеся в плен родеры. Представители этого народа привыкли сопровождать хорошей музыкой все события своей жизни. А после смерти командующего началась капитуляция его армии. Я сказал «началась», а не «совершилась», потому что она стала процессом а не единовременным актом. Никто из вражеских генералов не последовал с помощью карманного импульсатора за Троншке. Зато несколько командиров продолжали бессмысленное сопротивление. Понадобилось две недели жестоких боев, чтобы заставить смириться и этих упрямцев. Клуры, оставшись в одиночестве в Родере и Ламарии, дальше они не продвинулись. С неделю топтались на месте а потом повернули назад. Не прошло и месяца после водолетного рейда на Фермор, как наши войска остановились на границе Клура и Родора. Вторгаться в Клур Гамов не захотел. Кроме Клура на западе и Корины с Нордогом на севере, все соседние державы были завоеваны. Патина, Ламария и Родор. Надо было позаботиться хотя бы о временном успокоении этой территории. Приближалась зима. Война замерла до весны. Так мы планировали. Действительность, как всегда, оказалась сложнее нашего представления о ней.